там ожидало его самое мучительное унижение. Он получал за месяц странные, несуразные, непонятные суммы, составляющие лишь часть зарплаты. 32 рубля 54 копейки. Или 40 рублей 20 копеек. Столько, сколько Егорова сочла нужным ему заплатить. Идти опять к Карасеву не было ни желания, ни силы. И он шел с этими деньгами домой, ощущая все более острую боль в висках. Работа в самом Доме культуры была развалена абсолютно. Казалось, непоправимо, что отмечали и подробнейшим образом записывали в соответствующих документах разнообразные комиссии. Но на судьбе Егоровой И жизни дома это нисколько не отражалось. Работники Дома культуры, методисты, инструкторы, баянисты, которые зарплату получали неукоснительной полностью, собирались часам к одиннадцати утра в методическом кабинете, нажимали клавиши магнитофона, танцевали, курили, обсуждали городские новости. Перед обедом появлялась Егорова собирала деньги на вино. К вечеру все затихало, оставался лишь дежурный у телефона. Обследования, комиссии решительно ничего в этой жизни не меняли. Само помещение Дома культуры оббитшало настолько, что зимой в морозы надо было сидеть в пальто, а летом в дожди намокали потолки, стояли на полу лужи. Но и это, казалось, никого не беспокоило. Танцевали, курили, пили. Залицило несколько раз пытался убедить Егорову, что дом культуры должен стать средоточием духовной, эстетической, музыкальной жизни города, живительным источником радости. Надо создать несколько художественных ансамблей, ведь в Зарайске немало талантливых людей. Хореографический ансамбль — перечислял он, вокальный, пантомимы». Стоит даже подумать о пионерском и комсомольском политических театрах. В трезвом состоянии Егорова выслушивала все это угрюмо и молчала. Когда же, бывало, на веселее усмехалась. «Балеты, пантомимы, духовые оркестры. Мне уборщицу не на что содержать». Залицила доказывал, что деньги будут, если наладить художественную жизнь дома и устраивать концерты, вечера, демонстрацию фильмов по абонементам. А еще, если надо, он начнет убирать помещение бесплатно. «Нет уж», — сердилась она, — «лучше играйте на вечерах танцев». И он играл, все равно не получая денег, потому что его жизнь за стенами дома — Жизнь, в которой были музыка, веселье и новизна, у Егоровой вызывала все большую ревность и неприязнь, видимо, потому, что эта жизнь, чуждая ей и не во всем понятная, создавала фон, на котором руководимое ею учреждение выглядело все более непривлекательно и странно. И Залицила шел опять к Карасеву. И тот опять его успокаивал, и опять усовещивал Егорову, и то опять выписывала несуразные унизительные суммы. Но вот настал в марте великий час его жизни. Сегодня Зарайск отпразднует уход русской зимы. Со студенческих лет он лелеял замысел этого большого разнообразного действа, С ряженными кавалькадами, оркестрами, скоморохами — Катанием с ледяных горок, фанфаристами, аттракционами. Утром Зарайск разбудили фанфары. Вечером, когда город, устав от песен, танцев, Бега на ходулях, соревнования поваров, Зазывных выкриков, корабейников, музыки, затихал, К нему подошла Егорова. «Залепила!» — обратилась она к нему, Затейно по скоморожьи, искажая его фамилию. «Залепила. Убирался бы ты отсюда. За март она не выписала ему ни копейки».